«Не может быть, чтобы Коди был настолько глуп, чтобы дотронуться до Наэль. Не может быть, чтобы хоть кому-то удалось сделать это три раза. Как?» Забыв об осторожности, Трикстер быстро перемещался с одной стороны улицы на другую, заменяя себя на других людей, сканируя толпу. Люди разбегались, увидев его неожиданное появление, но сейчас ему было всё равно. «Нужно свести к минимуму ущерб». «Свести ущерб к минимуму». «Эта тема начинает приедаться». Караус обнаружил свою цель невизуально по реакции толпы. Люди убегали, торопились убраться подальше с его пути. Он был голый, покрытый грубыми распухшими наростами, прихрамывал на бегу и атаковал каждого, кто попадался ему на дороге. Одна из рук у него была длиннее другой, а в алдари, наполненные жидкостью, покрывали весь живот, лопаясь и извергая на него свое содержимое. Челюсть сидела не так, как надо, и была смещена на одну сторону, из-за чего рот открывался криво. Какой-то мужчина оттолкнул урода и побежал, подхватывая на бегу на руки своих детей. Три секунды спустя мужчина вернулся на то же место перед существом. «Приговор. Коди. Вот только не совсем». Мужчина снова толкнул его, но приговора больше не было на том месте. Мужчина толкнул пустоту, потерял равновесие и получил удар в шее и плечи огромным деформированным кулаком. Он ударился об землю с такой силой, что Трекстер сомневался, что тот сможет вновь подняться». Двое детей упали на тротуар, когда мужчина исчез. Приговор двинулся к ним. Трикстер пересек улицу, поменявшись с одним из забегающих людей. Дети тоже бежали, но приговор был не из тех, кто даст бежать своим жертвам. Ребёнок шести лет не успел сделать и трёх шагов, как переместился в то место, на котором был ранее. «Эй!» — крикнул Трикстер. «Я тот, кто тебе нужен!» Приговор крутанулся на месте, но Трикстер уже заменил себя кем-то, позволив противнику лишь мельком увидеть себя. «Скоряться в толпе! Не дать ему шанса до меня добраться!» «Крауш!» – прокричал приговор. Он не мог полностью закрыть рот, поэтому произносил слова невнятно. «Неудобство!» «Убью тебя! Взял это медленно! Заставлю в метеобовщаде! Плакать и жрать под себя, как младенца!» Маленький ребёнок успел убежать. Трикстер облегчённо выдохнул. «А вово моей! А ты испортил всё!» Приговор кричал на громкости, которая ещё больше искажала его голос, делала его прерывистым. Трикстер вздрогнул. «Моя каеа! Моя друзья! Моя девушка! Ты отнял у меня! Ты вор!» Иногда силы клонов были совсем другими. И в основном, если судить по предыдущим случаям, они становились сильней. Трикстеру оставалось только гадать, как изменилась сила приговора. По продолжительности, по радиусу действия по промежутку времени, который можно отмотать назад. Затем окружающее пространство дёрнулось, половина толпы исчезла. Трикстер, не теряя ни секунды, поменял себя с кем-то, оказавшись на другой стороне улицы. Приговор только сейчас успел повернуться в ту сторону, где раньше был Трикстер. Ему даже не нужно меня видеть. Трикстер заметил, как всё снова сдвинулось. Он взял меня на прицел, не очень точно, это видно по его действиям, но он может меня отслеживать... «Может вынудить меня совершать небольшие скачки в прошлое». Приговор бросился за ним, люди кинулись от него в рассыпную. Он потянулся к поясу, заметил ещё одно смещение, и приговор внезапно оказался на 6 метров ближе, всего в нескольких шагах. Нераздумывая, Трикстер заменил себя, чтобы убраться подальше. И с опозданием понял, что поставил на пути у приговора другого человека. Приговор сбил с ног молодую женщину, схватил её в охапку и силой швырнул об стену. Она вряд ли пережила этот удар. «Крауш!» — проревел приговор. «Ещё один временной сдвиг. Между каждым проходит примерно 10 секунд, и каждый раз он сбрасывает меня назад на время от 1 до 5 секунд». Приговор был на середине улицы. Из-за того, что почти все люди разбежались, вероятность поменять себя с кем-то становилась меньше. Он мог сбежать, ну или вступить в бой практически без преимуществ. Трикстер остановился и отстегнул сбоку пояса самый большой подсумок. Приговор приближался... Похоже, у него было только общее представление о том, где находится противник. Крупные выпученные безумные глаза обшаривали редеющую толпу. Трикстер поменял себя с прохожим, подождал, пока приговор начнёт к нему поворачиваться, и поменялся снова. Приговор расхаживал по дороге с одной стороны улицы до тротуара и обратно, между последними двумя целями, выбранными Трикстером. Осталось всего одна или две секунды для следующего автоматического скачка времени. Трикстер поменялся с телом той девушкой, которой приговор швырнул об стену. Одним плавным движением вытащил пистолет и выстрелил. При звуке выстрела в толпе раздались испуганные вскрики. Он подошёл ближе и опустошил обоймы в груди голого приговора. Он подменил собой кого-то в толпе оставшихся людей ухватил ближайшего к нему человеку. «Очень надеюсь, что у тебя есть машина, потому что ты собираешься одолжить её мне и быстро!» Краул загнал машину на подъездную дорожку. Оливер стоял снаружи и поспешил к нему. Сейчас Оливер был уже выше него... Младенческая пухлость исчезла, он теперь имел атлетическую фигуру. Когда-то давно Краус не понимал, почему Крис был так популярным у девчонок. С нынешним Оливером таких вопросов не возникало. Он был красив настолько, что мог бы стать моделью, отлично сложен, да ещё и умён. Он приобретал новые навыки с пугающей скоростью. Но при этом он оставался Оливером. Несмотря на постепенную трансформацию, которая происходила благодаря его силе, внутри он оставался прежним беспомощным, социально неприспособленным подростком. Его лицо и тело изменились в соответствии с его основными представлениями о привлекательности и каждый раз немного менялись, когда он видел новых людей. А лицо каждый день становилось немного другим, до такой степени, что его не всегда было легко узнать. «Ябаный Симург!» – подумал Краус. Им всем пришлось столкнуться с личными трагедиями. А Наэль можно даже не говорить. Джесс не стала ходить, а Люк не научился летать. Оливер получил физические и ментальные усовершенствования, которые никак не решили его настоящих проблем. А Марисса оказалась именно в той ситуации, которую она так сильно старалась избежать. Ей приходится вести жизнь, которая ей претит. Трагедия Крауса ждала его внутри. А что касается Коди, Оливер помог Краусу вытащить тело с посажерского сидения Они с трудом протащили его через входную дверь. Краус несколько раз проверил, что никто их не увидит. Он быстро припарковался, только чтобы снять свой костюм, затем поменялся с человеком в другой машине, прежде чем продолжить путь к нынешнему убежищу. День был в самом разгаре, почти все соседи должны были быть на работе или на учёбе, но он боялся, что кто-то из студентов или пенсионеров может выйти на улицу, чтобы выгулять собаку. Это могло всё усложнить. Баланс не так уж ошибался насчёт этого. Чем проще, тем лучше. Караоз и Оливер протащили тело в гостиную. Оно присоединилось к двум другим. У них были разные мутации, искажения в пропорциях, но все три тела принадлежали приговору Коди. Он посмотрел на Баллистика Джесса Оливера. «Три. Вы уверены?» «Достаточно уверены», — ответил Баллистик. «Как она?» «Вне себя. Тебе нужно пойти к ней, поговорить, успокоить её». Краус поморщился и кивнул. Они все уставились на тела, это уже третий случай. Или случай с третьего по пятый, если считать другим образом. «Последствия?» — спросил Краус. «Кто-нибудь пострадал?» «Группа людей ранена, но тот экземпляр, за которым отправилась я, никого не убил», — ответила Джесс. «Да, несколько пострадавших», — сказал Баллистик. Он помедлил. «Один убитый». «Блядь!» — вырвался Краус. «По крайней мере, двое людей погибло от рук того, кого остановил я. Не так плохо, как в прошлый раз». Баллистик покачал головой. «Нам... нам больше нельзя допускать подобного!» сказала Джесс. «В прошлый раз мы говорили то же самое», заметил Краус. «Она становится сильней», сказала Джесс, «и всё более нестабильной». «Мы её вылечим», сказал Краус. В его голосе сквозили безжизненные нотки. «Мы её вылечим и вернёмся домой». «Это только слова. Как я могу убедить их, если я сам в это не верю?» «Где он?» спросил Краус, разрывая нависшую тишину. Баллистик показал в сторону одной из спален на первом этаже. «Что случилось?» – спросил Краус. «Мы не знаем. Ни Коди, ни Наэль ничего не говорят». «Блядь, ладно. Мне надо покурить, а потом мы с этим разберёмся». «Краус!» – начал Люк, но Крауса уже не было в гостиной, он выходил через главную дверь. Он вышел наружу, присел на ступеньки крыльца, неторопливо вытащил сигарету и закурил. Он выкурил первую, начал вторую и всерьёз размышлял, не приняться ли потом за третью. Краус закрыл глаза. Ему нужно всего лишь несколько минут покоя, чтобы привести мысли в порядок. «Краус!» – он подавил желание вздохнуть. По подъездной дорожке к нему шла Мариса. «Марс! Рад, что с балансом всё обошлось!» «Прости, что оставил тебя там!» «Всё нормально. Хорошо, что ты помог разобраться с ситуацией. Я бы не смогла. Я не могу. Даже если знаю, что они не настоящие. Краус кивнул и прикрыл глаза. «Он сказал, что я не идеальна». Краус застыл, повернувшись к ней. Мориса оперлась на ограждение рядом с ним. Она переоделась в обычную одежду. «Значит, испалила его кабинет?» «Нет», — ответила она. «Он сказал, что я не идеальна, но он увидел то, о чём ты ему говорил. Он сказал, что я стараюсь, пусть даже вопреки самой себе. Я... я не поняла, комплимент это было или нет». «А... эм... он хочет встретиться с тобой сегодня вечером. Ровно в девять». «И... Yeah. он сказал, что если проблема не во мне, он ожидает, что ты приведёшь к нему настоящего виновника. Он что, имел в виду Наэль?» «Коди», — сказал Краус. «Чёрт, не хотел бы я, чтобы всё закончилось вот так». «Что? Краус, он же его убьёт!» «Скорее всего». «Мы не можем?» «Возможно, нам придётся». «Если мы не дадим балансу козлу отпущения, он отправит наимных убийц своих смертностных слуг за всеми нами. Нам нужно оставить кого-то крайним...» Не только за вторжение на переговоры, но и за три случая жестокого насилия, которые произошли сегодня на его территории. Уже не говоря о том, что мы не сможем закупить продукты и сбежать прямо сейчас, Ноэль не в том состоянии. Между нами говоря, я думаю, мы с тобой понравились баланс настолько, что сможем выкрутиться, отдав ему Коди значительную сумму денег. Если мы это сделаем, то сможем задержаться здесь на 10 дней, соберём деньжат и дадём Ноэль время успокоиться. Ты говоришь о том, чтобы убить товарища по команде. Он никогда не был товарищем по команде. «Одним из нас, да. Но он никогда не играл в команде, никогда не работал сообща. Мы заключили договор, пообещали друг другу всегда оставаться вместе, исправить то, что случилось с Ноэль, и отправиться домой». Краус закрыл глаза. «Знаю. Я сам постоянно об этом думаю. Если ты предашь коде, ты нарушишь это обещание». Краус вздохнул, затянулся сигаретой и выпустил дым из ноздрей. «Краус. Марс». «Нет никакой разумной причины, по которой он мог бы войти в её комнату и намеренно дотронуться до неё три раза. Ты это знаешь, я это знаю». Он повернулся к ней и увидел, что она нахмурилась. «Что ты имеешь в виду, Краус?» «Я имею в виду, что он дождался, пока все остальные будут заняты, затем вошёл к ней в комнату и очень сильно её разозлил, потому что три соприкосновения, три раза, как она использовала свою силу, означают, что инициатором контакта была именно она». Она использовала силу намеренно, но не стала бы этого делать, если бы не была в ярости. Полагаю, она тяжело его ранила. сломанные рука и нога. Краус кивнул и ещё раз затянулся сигаретой. Почему? Как? У него была какая-то цель. Вот только он не учёл, как быстро она двигается. Какая она сильная. Одно из двух. Либо он что-то сказал или сделал специально, чтобы разозлить её, либо он попытался её убить. В любом случае, Коди пытался покончить с ней, с нашей целью. «Освободиться!» Истратин хотел на обещание. «Вот почему я не вижу, по какой причине наш договор должен защищать его!» «Я не верю. Не могу в это поверить!» «Не можешь поверить, что Коди настолько эгоистичен? то что, пришла из какой-то другой вселенной с другим Коди?» «Нет, я почти могу в это поверить, но ты говоришь об убийстве. Или о том, чтобы отдать его кому-то, кто его убьёт!» Краус докурил и бросил сигарету на дорожку у лестницы, затушив ее носком ботинка. «Знаешь, что я тебе скажу?» «Ответил он. «Давай поговорим с остальными. «Может, и с Коди, чтобы подтвердить подозрения. «И увидим, придут ли остальные к тому же выводу. «Краус, ты говоришь о том, чтобы приговорить Коди к смерти. «Он знал, во что ввязывается «И чтобы не произошло, три невинных человека погибли из-за его косяка. «Так что пойдём к остальным, будем решать вместе». «Это отвратительно. «О боже, Краус, это же всё-таки Коди! «Да, некрасиво получается. «Так почему бы тебе не отвлечься, пойти проветриться?» «Можешь сходить за продуктами, Длинаэль». Мариса нахмурилась. «Ненавижу эти походы по магазинам. Но нам приходится это делать. И сейчас твоя очередь». «Знаю, знаю. Но люди странно на меня смотрят, когда я везу на кассу тележку полную мяса. И только мясо. Скажи, что закупаешь его для ресторана, потому что оптовик сегодня кинул вас поставками. Все равно стрёмно выглядит. Может тогда найти мясника? У нас тут есть задний дворик». «Если ты захочешь, например, купить пару свиней, можно сказать, что мы планируем вечеринку». «Чёрт бы побрал это всё!» — пробормотала она. «Ключи?» Краус вытащил из кармана ключи и пачку сигарет. Ключи он кинул ей, а из пачки вытащил очередную сигарету. «Не бросай курить. Ты же себя убиваешь, Краус». «Я знаю», — ответил он. Она была уже на пути к машине, когда вдруг повернулась и быстрым шагом вернулась к нему. «Что?» — спросил Краус. Я чуть не забыла. Баланс. Он просил меня передать вот это. Она отдала ему листок бумаги. На нём был напечатан телефонный номер. Код другого штата. Что это? Он сказал, что кто-то пытался с тобой связаться. Кто? Мариса пожила плечами. На заметку, Мариса, с такими ребятами как Баланс нельзя чуть не забыть о том, чтобы передать от них сообщения, и нельзя вламываться на деловые встречи. Дела сегодня могли обернуться совсем по-другому. И всё ещё могут. Я... Я не хочу пересекаться с такими ребятами. Нам придётся. У нас нет другого выбора. Знаю. Я просто... В следующий раз, когда мы наткнёмся на такого же типа, я буду в стороне. Постараюсь не приближаться. Хорошо. Сходи по магазинам, расслабься. Постарайся перевести дух, купи мороженое, ну или типа того. У тебя есть моё разрешение даже приказ. Постарайся отвлечься. Мариса вернулась в машину.